А чайки уже слетелись и ждут. Они знают эту породу рыболовов, жертв собственной жадности. Кому охота чистить и потрошить целый мешок рыбы, а отдать рыбу даром труднее, чем наловить ее. По маслянистой глади залива уже разлилось медное сияние. У входа канал словно замерли буйки разной формы, и под каждым стоял в зеркале воды его близнец. Я дошел до флагштока и остановился у памятника в честь героев войны. Там среди выбитых серебром имен уцелевших я прочел и свое имя – Капитан И.А. Хоули. Они же золотом были выбиты имена 18 нью бэй которые так и не вернулись домой. Большинство имен было мне знакомо. Когда-то я знал и самих людей, и они тогда ничем не отличались от нас, а теперь отличаются тем, что их имена написаны золотом, а не серебром. На мгновение я подумал, что хорошо бы и мне числиться среди них капитан И. А. Хоули с золотом внизу списка, там, где трусы и симулянты, размазни и герои все уравнены золотой вязью букв. Ведь не только храбрые погибают в бою, но храбрые погибают чаще. Подъехал толстяк Вилли. Остановил машину у памятника, вылез и достал заднего сиденья свёрнутый флаг. «Здорово, Ид!» Он вдел стержни в медные скобки и медленно поднял флаг на вершину флагштока, где он поник безжизненно и уныло, точно висельник в петле. «Доживает свой век», — сказал Вилли, слегка отдуваясь. «Уже и вида никакого нет. Ну, ещё два дня, а там поднимем новый». «С пятью-десятью звёздами!» «Именно. И хорош же. Нейлоновый, огромный. В два раза больше этого, а весит вдвое меньше». «Как дела, Вилли?» «Да жаловаться вроде не на что, но я все-таки пожалуюсь. С этим четвертым июля всегда не оберешься хлопот, да еще когда оно после воскресенья. Это значит вдвое больше несчастных случаев, катастроф, пьяных драк, особенно за городом. Садитесь, подвезу до лавки». «Нет, спасибо». Мне ещё нужно на почту. А кроме того, хочу зайти выпить чашку кофе. Ладно, подвезу до почты. Я бы и покофейничал с вами, да Стонни теперь злой, как собака. Лучше с ним не связываться. С чего это он? чёрт его знает. Куда-то уезжал на несколько дней и вернулся зле и злющего. Где же это он был? Понятия не имею. Знаю только, что теперь к нему и не подступись. Ну, идите, получайте свою почту. Я подожду. Не стоит, Вилли. «Мне еще и отправлять письма надо». «Ну, как хотите». Он развернулся и поехал по главной улице в обратную сторону. На почте было еще полутемно. Пол только что натерли, и при входе висел плакатик. «Осторожно, не поскользнитесь». Наш абонементный ящик номер 7. Мы им пользуемся с тех пор, как построено здание почты. Я набрал на диске «Г», 1 2 «Р» и вынул из ящика целую кучу проспектов и завлекательных рекламных листовок, адресованных абоненту. Больше ничего не было, только этот материал для мусорной корзины. Я пошел вдоль главной, по направлению к фокмачте, но в последнюю минуту передумал. Расхотелось пить кофе или не захотелось разговаривать, сам не знаю что. Просто у меня вдруг пропало желание идти в кафе. Что за клубок противоречивых побуждений человек? Все равно мужчина или женщина. Я подметал тротуар, когда из-за угла Вязовой показался мистер Бейкер и, готовый к священнодействию, затикал в банк. А пока я почти машинально укладывал дыни на лоток у дверей, к банку подъехал старомодный зеленый бронированный автомобиль. Двое сопровождающих, вооруженные как командосы, Вышли из кузова и потащили в банк серые мешки с деньгами. Минут через десять они вышли, уселись в свою крепость на колесах и отбыли. Вероятно, им полагалось ждать, пока Морфи пересчитает деньги, а мистер Бейкер проверит подсчет и выдаст им расписку. Хлопотливое это дело – возиться с деньгами. Не мудрено, если, как говорит Морфи, начинаешь чувствовать отвращение к чужим деньгам. Судя по величине мешков, банк готовился к крупным предпраздничным выдачам.